Глава двенадцатая. Новый джентльмен. Через два дня. Четверг. 13 января 2022 года. 8 часов 30 минут. Ждана. Неспешно накладываю на лицо увлажняющий крем. И тут мой телефон пиликает сообщением. Как можно скорее явитесь в кабинет вашего менеджера. Состояние Альфа. После этого известия я уже даже не могу нормально закрутить крышку на баночке с кремом, слишком сильно трясутся руки. Альфа. Значит, нужно явиться при макияже, причёсанной и красиво одетой. Значит, меня будет смотреть новый джентльмен. Значит, меня снова заберёт себе какой-нибудь шизик. Господи, я ненавижу греческий алфавит, ненавижу всемогущих, ненавижу мужиков в целом себя, ненавижу Дыши, милая, дыши. Продышать свой стресс, пожалуй, единственное лекарство, которое мне сейчас доступно. На всё про всё 15 минут. На автомате накладываю на лицо простенький макияж, немного подкручиваю плойкой волосы, потом выбираю открытое чёрное платье и буквально выпинываю себя в коридор. Медлить нельзя. Если джентльмену придётся слишком долго ждать, меня могут наказать, а мне и без этого паршиво. Встречаю своего менеджера у дверей его кабинета. Он коротко кивает мне и передает, что джентльмен хочет поговорить со мной наедине. Я соглашаюсь. Прохожу в его серый кабинет, и у меня от ужаса буквально волосы на затылке начинают шевелиться, ведь там меня ждет ухмыляющийся во все 32 зуба Роман Войтов. Ну все, мне кранты.